Часть 20. Злодей тут усмехался и расправлял усы, надел свои перчатки и смотрит на часы. Старинный романс. Вечером Гастон сказал ей, что ему придется ненадолго уехать. В Копенгаген. В Копенгаген? Это слово было ей приятно, она боялась услышать «В Париж». Очень ненадолго, и на этот раз я рассчитываю на полную удачу, так что можно будет сразу же ехать в какое-нибудь шикарное место. Лето кончается, надо торопиться. А я не могла бы поехать с тобой? Вот уж не стоит. Я буду бешено занят, и со мной будут разные дельцы, с которыми мне не хочется тебя знакомить. Наташа смотрела на его неестественно бледное, постаревшее и подурневшее лицо, и с удивлением думала, чего же он не плачет. Ей казалось, что он в минуты горя непременно должен плакать. Впрочем, ведь уже один раз плакал тогда, в тот вечер. Может быть, действительно у него деловые неприятности? «А ты за это время займись как следует твоим голландцам», чтобы к моему возвращению он был влюблён, как тигр, — шутил Гастон и улыбался мёртвыми губами. — Когда же ты думаешь ехать? — Завтра. Послали за бельем к прачке, купили на дорогу клетчатую кепку, пошли купаться. Но Гастон не смог войти в воду. — Мне холодно, — сказал он. Он был как больной. Вечером он сказал Наташе, «Я рассчитываю вернуться дней через шесть, но если придется задержаться немножко, ты не беспокойся. И знай, что я заплатил за комнату вперед за две недели». Наташа не почувствовала благодарности за его милую заботу. Она почувствовала только тревогу от слов «две недели». «Значит, может случиться, что разлука растянется на две недели». «Ты хочешь, чтобы я писала тебе?» «Ну, конечно, пиши, до востребования, на буквы «Л» «Д»». «Л» «Д»? «Да-да, ЛД. я тоже буду писать». Вечером Наташа отказалась идти в ресторан на работу. Побродили по берегу. Вечер был неизъяснимо тоскливый. Маяк бросал таинственные сигналы кому-то в далекие туманы. Два коротких луча, один долгий. И опять. Два коротких, один долгий. Настойчиво, упорно. И не ждал ответа. «Значит, ты будешь писать мне?» Снова спрашивала Наташа. В береговом кафе играл оркестр. Колыхались несколько пар. Гастон и Наташа, не сговариваясь, пошли на свет и музыку. Сели за столик. «Хочешь?» Спросил Гастон и привстал. Он звал ее танцевать. Немного удивленная, она положила руку ему на плечо. Как он изумительно танцует! Точно профессионал! Вспомнила она свое первое впечатление. Лицо у него было очень бледное. Как, впрочем, и весь этот день. С той минуты, как он прочел письмо. Глаза полузакрыты. Губы чуть-чуть шевелились, точно он говорил что-то. «Он не со мной танцует! Не со мной! Не со мной!» Наташа улыбалась и двигалась, как автомат. «Как все это странно!» — думала она. «Почему я не могу спросить у него, о ком он думает?» Он, конечно, не ответит. Но с моей стороны гораздо естественнее спросить, чем делать вид, что считаю все благополучным и верю ему. «Точно меня нанял кто-то роль разыгрывать». Ночью она не спала. Под утро увидела мутное море и джентльмена-рыбу, который, вытянув обе руки в бок и почтительно склонив свою плоскую голову, делал пригласительный жест. Русские мальчики приплясывали на берегу и подразнивали Наташу, напевая. Полюбила рыбу-судачину, принимала рыбу за мужчину. И, проснувшись, она все еще как будто слышала их голоса и смех. Сон дурацкий и, пожалуй, даже веселый, и потянулась от него тоска, как туман, на все утро. Гастон быстро уложил вещи, отвез их на вокзал и, вернувшись снова, долго шептался с кассиршей. «Не обокрал бы он ее на прощание, спокойно подумала Наташа. Такая мутная боль наполняла всю ее душу, что эта безобразная мысль была даже приятна. Ведь это было нечто простое, бытовое, реальное. Люди живут во всякой жизни, счастливые в хорошей, несчастные в дурной. Но в подозрениях, догадках, трепетах и снах, когда они составляют весь бытый уклад, жить нельзя. Гастон предложил позавтракать в каком-нибудь ресторанчике, а потом он один пойдет на пристань. Наташа не должна его провожать, он этого не любит. Хорошо, покорно согласилась Наташа. Я буду с пляжа смотреть на твой пароход. Завтрак прошел напряженно и скучно. Гастон был рассеян, Наташа все складывала в уме разные фразы, которые произнести не решалась. Наконец она сама сказала. — Надо торопиться, мальчик, ты опоздаешь. Тогда он встал, поцеловал ей руку, потом, точно вспомнив что-то, поцеловал в губы. — Ну вот, я пойду. Не скучай, ведь это ненадолго. Пиши мне в Копенгаген до востребования РТ. — РТ? — удивилась Наташа. — Ведь ты вчера сказал, что на ЛД... А, ну да, Нелде, ответил он рассеянно. И она поняла, что ее письма ему не нужны. Они вышли вместе. Можно мне проводить тебя до угла? Хорошо. На углу они остановились. Он снова поцеловал ей руку и сделав приветственный жест совсем чужой. Быстро, не оборачиваясь, пошел вдоль улицы.